Кендрия, малютки-воительницы чужеземья Боевой владычицы арены с горячим маслом Истребительницы монстров, грозе мутантов Бичу пиратов песка Заклятой защитницы пастухов жвачных тварей Лана Внутриполосной кровной чемпионки народа термитов с седьмого по двенадцатый термитника включительно, нравился сыр. Вот так и случилось, что 23 декабря, пока лапша мокла и слипалась в дуршлаге, Молли воздела мускулистую руку к небесам и призвала кары всех фурий на голову своей высшей силы, бога червей Неготта, за то, что позволил ей забыть бацарелу на кассе в экономичном гипермаркете. Вот только богов не заботят дела лазаньи, а посему небеса не разверзлись пламенем возмездия, по крайней мере, из кухонного окна Кендра этого не заметила, и не испепелили мелочного башка, осмелившегося предать ее в сыровый час сырной нужды. Не случилось ровным счетом ничего. «Будь ты проклят и заклят, год. — Не будь мой клинок сломан, я гнала бы тебя до самых дальних пределов чужеземья, и один за другим отсекала бы твои стебельчатые буркалы общим числом тысяча и один, дабы у меня в руках не остался твой самый излюбленный. А потом я сырыми скормила бы их все самой гнусный. Тут зазвонил телефон. — Алло, — сладко пропела Молли. Молли. — Молли? — спросила Лена. Ты что-то запыхалась, у тебя все хорошо? — Быстро сочини чего-нибудь, — сказал закадровый голос. Только не говори ей, чем ты тут занималась. Последние два дня закадровый голос от Молли почти не уходил. Главным образом доставал. Но ведь он на самом деле вспомнил, сколько орегано и тмина класть в красный соус. И тем не менее она знала, такая неотступность — верный признак, что надо как можно скорее возвращаться к медикаментам. — О, да, у меня все хорошо, Лена. Просто сдабриваю себе сдобу. Сама понимаешь, серый день, скоро буря, тео, мутант. Вот я и решила себя немножко приободрить. На линии повисло долгое молчание, и Молли заволновалась. — Достаточно ли убедительно прозвучало? — Совершенно убедительно, — сказал закадровый голос. — Если бы меня здесь не было, я бы решил, что ты до сих пор этим занимаешься. — Тебя здесь и так нет, — ответила Молли. «Что, — Что-что? — переспросила Лена. — Молли, я могу перезвонить, если тебе сейчас неудобно. — О, нет, нет, нет, все хорошо, я просто лазанью делала. Никогда не слышала, чтобы лазанью называли сдобой. — Это на вечеринку. — А, ну да. И как? — Забыла моцареллу, заплатила и оставила возле кассы. И Молли взглянула на три упаковки рикотты, которые насмешливо смотрели на нее со стойки. Мягкие сыры, иногда такие наглые. — Хочешь, я заберу и привезу тебе? — Нет. При мысли о том, что придется высиживать долгую... треп сессию с подружкой, Молли ощутила толчок адреналина. Граница между хвойной бухтой и чужеземьем стала очень зыбкой. — Я хотела сказать, все в порядке, я сама заберу. Мне нравится сыр э, покупать. И тут она услышала в трубке протяжный всхлип. — Мол, мне очень, очень нужно помочь тебе с твоей чертовой лазаньей. «Понимаешь, очень!» «Ну что, похоже, она чокнулась, так же, как и ты», — сказал закадровый. Молли дерябнула рукой в воздух, чтобы голос заткнулся. Подчеркнуто резко поднесла палец к губам. «Она торчит от кризисов, если я в этом что-нибудь понимаю». «Мне нужно с кем-нибудь поговорить», — вскрипнула Лена. «Я порвала с Такером». «Ой, Лена, какая жалость! Кто такой Такер?» «Тот летчик, с которым я встречалась». — Парень с летучей мышью. Ты же только что с ним познакомилась, правда? — Прими ванну. — Съешь мороженого. — Вы знакомы с ним сколько? Два дня? — У нас с ним много общего. — Будь ковбоем, Лена. Ты его трахнула и выпнула на обочину. Он же не украл у тебя схему реактора холодного синтеза. Все будет хорошо. — Молли, сейчас Рождество, а ты считаешься моей подругой. Молли кивнула телефону и тут же поняла, что Лена ее не слышит. Так и есть, подруга из Молли не очень хорошая. В конце концов, она действительно заклятая защитница пастухов жвачных тварей Лана, а также член гильдии киноактеров, поэтому ее долг — делать вид, что принимает близко к сердцу проблемы своей подруги. — Тащи сыр, — сказала она, — мы тебя ждем. — Мы? — Я. — Тащи сыр, Лена!